Рауль бросился к нему, но Луиза, хотя все еще смущенная, быстро протянула руку, желая его остановить. Рауль встретил теплую дрожащую ручку, взял ее и так почтительно поднес к губам, что казалось, это был не поцелуй, а вздох. Между тем Монталя взяла письмо, тщательно сложила его втрое, как обыкновенно делают женщины, и спрятала за корсаж. «Не бойтесь, Луиза», — успокоила ее Монталя, —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 «Она вас знает, она знает все». Эти наивные слова заставили Монтали рассмеяться, а Рауля вздохнуть от радости. Он понял их так. «Поскольку она мой друг, то знает все о нашей любви». «Теперь церемонии кончено, Виконт», — сказала Монтали. «Вот кресло, садитесь и сообщите нам скорее, какое известие привезли вы так поспешно». Теперь оно уже не тайно, сударыня. Король по дороге в Пуатье остановится в Блуа, чтобы навестить его королевское высочество. «Король будет здесь!» — воскликнула Монтали, хлопая в ладоши. «Мы увидим двор, понимаете вы, Луиза? Настоящий парижский двор! Боже мой! Ну когда же?» «Может быть, сегодня вечером, сударыня? А завтра, наверное?» Монталис с досадой махнула рукою. «Нет времени одеться! Некогда приготовить платье!»